ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БОЛЬШАЯ ВОЙНА. ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЕНТЯБРЬ 1247 ГОДА. Пробиваясь сквозь кроны могучих сосен, солнце согревает день не по-осеннему летним теплом. Кобыла неспешно шагает по дороге, и не останавливаясь, изредка дотягиваются мордой до редких березок и осинок, Эта дорога ей хорошо знакома. За лето я уже с десяток раз проехал туда-сюда. Там, на реке Орша, я ставлю новую бумажную фабрику, а, как известно, без хозяйского догляду. С тех пор, как я получил первый желтоватый лист бумаги, спрос на нее только растет. В сравнении с пергаментом, она в десятки раз дешевле, и потому я навариваю на ней такие деньги, что они уже побили доходы с хлебной торговли, Я ведь монополист, за бумагой все ко мне, и делиться секретами мне торопиться ни к чему. А если честно, то более того, я даже засекретил все производства. Каждая фабрика огорожена тыном, охрана по периметру и пропускной режим. Это я уже смеюсь. И тем не менее, охрана все же есть, и чужих производств на милю не подпускают. Хотя тут все же и есть проблемы. Работа зачастую сезонная, и в основном черная, да тяжелая. Рабочий люд подолгу не задерживается. выходят одни, приходят другие, за всеми не уследишь. Если захотят выведать секреты, то возможности проникнуть на фабрики есть. Поэтому весь процесс производства самых важных военных и коммерческих товаров разбит на участки, и ни один работник не видит всей линии целиком. У каждого свой маленький кусочек производства, который он знает и на котором работает. А что делают другие и какой продукт выходит в финале, рабочий знает лишь понаслышке. Весь цикл известен только доверенным лицам, постоянно живущим либо в Твери, либо у меня, в Заволжском. Это глава фабрики, да два его ближайших мастера, что следят за производством и рабочими. Такой подход мне кажется наиболее эффективным. Тут излишнее любопытство сразу же заметно. И любой длинный нос можно мгновенно прищемить. Я такую секретность развёл вовсе не потому, что меня жадность вдруг обуяла. Нет, просто таков мой стратегический план по централизации русских городов вокруг Твери. Покачивая в седле, убеждаю самого себя. Если Тверь станет центром экономической, политической и финансовой жизни, то все города сами по своей воле потянутся к ней, и никого не придется затаскивать силой. А вот стать таким центром можно, только имея какие-то преимущества перед другими городами. Для такой централизации у меня пока нет ни достаточной военной силы, ни политической власти. Остается только надеяться, что мое упорство вместе с организационно-технологическим превосходством окажется сильнее того самоубийственного стремления русских князей к развалу и разделению. А то, что оно сильно, как никогда, я убедился буквально недавно. Задумавшись, вспоминаю вчерашний вечер и приемную залу в княжеском тереме. Я пришел по вызову князя и, едва вошел, сразу же окунулся в мрачную атмосферу. Ярослав стоял у стола, за которым сидели его брат Михаил Московский со своим верным боярином Боженом Волчичем. Напротив них, ближе к своему господину, расположился фрол Игнатич Малой. По одному этому составу и угрюму трагичному виду я понял, что пришла весть о смерти Ярослава Всеволодича. Я знал, что по летописным данным великого князя Владимирского в Каракаруме отравила Дариген-Хатун где-то в конце сорок шестого. Значит, с учетом расстояния, весть должна была долететь до Тверей как раз к осени этого года. Единственное, чего мне было непонятно, зачем на это почти семейное заседание позвали меня? Тут только братья и самые ближние, — мелькнуло у меня в голове. Если семейные дела до наследства перетирают, то почему я здесь? Ответ пришел почти сразу. Едва Ярослав сообщил мне новость, и я выразил соболезнование, как он тут же перешел к основному делу. Вот брат мой приехал. Так он считает, что дядя наш Святослав не по чину нас оттирает. Ежели старшие братья по зиме в Орду уедут, То на Владимире, считает, он следует ему стол или, как княжеский, занять. А я должен его в этом непременно поддержать. Михаил удовлетворенно кивнул, словно бы подтверждая слова брата, а потом глянул в мою сторону и сразу же недовольно поморщился ему мое присутствие явно не нравилось. Я ждал продолжения и комментировать слова князя не торопился. Ведь не для того же князь Московский отмахал сто пятьдесят верст, чтобы свои желания и недовольства выразить. Должно было быть что-то посущественней и поконкретней. Ярослав же продолжать не стал, а поднял на меня вопросительный взгляд. «А ты что думаешь по этому поводу?» «А что тут думать?» — мысленно ерничаю я. «Великий князь не царь, или ствичное правило вами же и Рюриковичами придумано?» «Старший в роду у вас дядя Святослав, ему по закону и верховный стол во Владимире. Ну а вам уж все остальное, как опять же великий князь решит». Слух я, понятное дело, такого не сказал. Михаил и так меня недолюбливает, а после подобного заявления точно возненавидит. Сказал практически то же самое, но завуалировал смысл в форме вопроса. «Может, я не знаю чего? Так вы, князья милостливые, не обессудьте?» «Но разве не Святослав-старший в роду вселого дычей?» Михаил все же спылил и впечатал кулак в доски стола. «Ты о чем, Фризин? Ты кому служишь? Князю своему или Святославу?» «Сказал бы я тебе», — мысленно посылая его по матери. «Да не хочу с братом твоим отношения портить. Зная, что князю московскому осталось уже недолго землю топтать, я решил тогда потерпеть». Ответил спокойный, только по существу. Я служу не князю, а городу Твери и земле русской. А в вопросе моем никакой обиды не вижу. В чем ты, Михаил Ярославович, поругание для себя узрел Не в силах более сдерживать свою порывистую натуру, Михаил вскочил из-за стола. «Да что ты его слушаешь?» — его взгляд ожог брата. «Тебе кто дороже, старший брат или дядя?» Он впился глазами в лицо Ярослава. «Или, может, этот фрезин тебе милее?» «Я тогда сразу понял». Вот это он зря. Ярослав уже давно не маленький мальчик. Ему уже восемнадцать стукнуло, и такого обращения он не потерпит. Так и было. Тверской князь бросил гневный взгляд на брата. — Ты мне не старший. Мы с тобой оба князья равные. А консул дело говорит. По закону надо жить, а то вся земля русской кровью умоется. Ярослав замолчал, а я, не удержавшись, стоял. — Дура Алекс, седлекс. Оно вскинутый на меня вопросительные взгляды невозмутимо перевел. «Закон суров, но это закон. Так говорят, у нас время. Для хорошего правителя есть только один путь. Если закон ему не нравится, то надо менять сам закон, а не нарушать его». Взгляд Ярослава сказал мне, что мой ответ ему понравился, чего нельзя было сказать про его брата. Скачев, тот зыркнул на всех бешеными глазами. «Да пошли вы! Я один справлюсь!» Отшвырнув кресло, он бросился к выходу. Его боярин кинулся следом, на ходу кланяясь хозяину дома, мол, «Извиняйте, но что поделаешь, горяч, княже!» Пока вспоминал, не заметил, как и приехал. Луна, почуяв запах жилья, прибавила шагу, и через минуту из-за поворота показались часокол и ворота завода. Створки ворот распахнуты, но в ведомственная охрана на месте. дед Карастель стащил с головы треух и согнулся в поклоне. Въезжая в ворота, за мной два конных стрелка, охраны, и мы втроем правим к зданию управления, дощатому сарайке с маленьким оконцем и торчащей железной трубой. Из двери тут же выскакивает голова сего предприятия Яким Серый и бежит мне навстречу. — Многие лета! Многие лета, господин консул! — тараторит он, как заведенный, и хватает мою кобылу под усы. Луна недовольна косится на такое бесцеремонное отношение. Она у меня дома спокойная, но такого обращения не терпит». Фыркнув, она дернула головой, и я успокаивающе похлопал ее по гриве. «Тихо, тихо, девочка моя. Это человек по глупости, а не со зла». Спрыгнув на землю, поворачиваясь к Якиму и подошедшим вслед за ним моим главным мастерам, плотнику Ясыру, Пролу и кузнецу Вакуле. «Ну что, запустили?» Отвечает мне самый маленький по росту, но далеко не по авторитету Фрол и Эвсеич. Справились, господин консул, хвала Господу. Дело в том, что вчера они должны были запустить производство, устранить все недочеты и сбои, а сегодня уж показать мне со всей торжественностью. Вижу, что лица у всех довольные, и это без всяких слов доказывает, что все действительно в полном порядке. Эти люди простые, у них что на сердце, то и на лице. Таиться и хитрить они не умеют. Кстати, все они уже давно свободные люди. Еще в январе сорок третьего года истекли оговоренные пять лет, и срок добровольного рабства закончился. И тут я могу с гордостью заявить, никто из моих людей не ушел. И, в общем-то, ничего не поменялось в повседневной жизни Острога Заволжский и его обитателей. Все деловые отношения как были, так и остались ясны и прозрачные. Я тут боярин и хозяин всего. Ежели на моей земле крестьянин расчищает новый участок под пашню, то три года он ничего не платит, но уж потом, будь любезен, десятину отдай. Десять процентов мне, еще столько же доля ханская, так что с дохода пятую часть он отдает. И это, по здешним меркам, крайне льготные условия. потому как по другим местам доходит и до половины, а еще барщина на боярских землях и прочие принудительные работы. У меня же гарантированно нет никаких дополнительных поборов, а на все свои работы я нанимаю желающих и плачу по договору. К тому же снабжаю рассрочку сельхозинвентарем, посевным зерном и удобрениями. Производство последнего налажено еще с первых дней. Торф с ближайших болот, благо его тут немерено, Мешают с перегноем и навозом с моих ферм. И полученную смесь вывозят по весне на поля. Староста Рема за этим следит строго, как и за трехполем. Тут воли нет, мне временщики, что землю истощат и уйдут, не нужны. В общем, население только растет, и, несмотря на все кажущиеся льготы и послабления, доход мой тоже растет, потому что из тех трехсот, с кем я начинал, За неполные десять лет население Заволжского перевалило уже за три тысячи. Все эти мысли промелькнули в голове за секунды и, обведя всех смеющимся взглядом, хлопаю по плечу подвернувшегося Якима. «Ну, пошлите тогда, показывайте!» Доставив стрелков с лошадьми у канавязи, я двинулся к плотине. Мастера устремились за мной, а Яким семеня у левого плеча суетливо забубнил. Все, запустили вчера, проверили, господин консул, теперь крутит, как зверь. То, что вал крутится, я и так слышу. Грохот стоит изрядный. В этом году здесь перегородили плотиной русло реки Орша и установили водяное колесо с приводом на дерево-дробилку. Подхожу к плотине, смотрю, как падая вода, крутит колесо, подавая повалу вращательное движение на металлическое бревно, утыканное шипами. Оно дробит деревянные плашки и на опилки. Затем мы все вместе переходим во второй двор, где эти же опилки еще раз дробятся, но уже вручную, и варятся в котле с добавлением извести. Процесс этот небыстрый, длится не менее суток. А затем уже полученный продукт промывается проточной водой, отжимается и вновь кипятится с добавлением крахмала. Посмотрев на три больших чана, в которых булькает вонючая варьева будущей партии, я иду дальше. В следующем цеху с десяток полуголых мужиков занимаются измельчением полученной массы до однородного состояния, а затем она черпается мелкой сеткой на прямоугольной раме и вновь отжимается. Дальше полученные листы прокатываются под прессом и сушатся. Это уже в последнем цеху, где Яким с гордостью показывает мне готовую продукцию. До мелованной бумаги 21 века ей, конечно же, далеко, но для 13-го это высший сорт. Никто и нигде пока такую бумагу не делает. Но ну, разве что в Китае, но я ее не видел. Выхожу из цеха и удовлетворенно жму руки всем мастерам по очереди. «Хорошо, я доволен!» Вижу расплывающееся в улыбке лицо Икима и добавляю в голос строгости. «Пока доволен!» «Ты следи за всем в оба глаза, Работягам из цеха в цех слоняться не давай и посторонних не пущай, понял?» Тот старательно кивает, а я уже торопливо шагаю к коновязи. Воняет тут немилосердно, и хочется поскорее уж свалить отсюда. Вставляя ногу в стремя, вспоминая вспоминаю селитряницы, выделку скипидара и в сердцах борчу про себя. Но почему все нужные производства такие вонючие? Слух же прощаюсь с мастерами и якимом и разворачиваю кобылу к воротам. На сегодня у меня по плану еще проверить, как там с новой домной идут дела. Это дело совсем недавнее и крайне нужное. Город растет, население с каждым годом прибывает, производство расширяется, и катастрофически не хватает железа. Медиа у меня не так много, и не везде ее используешь. А привозное железо дорогое, но даже не это основная проблема. Был бы товар, а деньги бы нашлись. Но в том-то и дело, что не везут супоставты западные. Я с моих новоявленных новгородских родственников требую, они только руками разводят, молган ганза припо, чинит. и сама не везет, и другим мешает. Мне это не удивительно. Видимо, политика сдерживания России родилась не в 20 веке. В общем, ломал я голову над этим вопросом, ломал. А тут, во время похода на Полоцк, наткнулся я там на одного занятного человека. Уже перед самым отъездом заехал я в одну из кузниц своей кобыле подкову сменить. Почему сам? Да потому что луна у меня дама с норовом. С чужими будет нервничать и дергаться, А все привычные иконихи, понятное дело, дома остались. Но не суть. В общем, зашел в кузню, отдал кобылу. Ну и так, чтобы разговор поддержать, спрашиваю. Металл-то откуда? А кузнец мне? Да к местной, из болотной руды. Я тогда чуть вслух не выругался. Как я мог такой момент упустить? Ведь известное же дело. В допетровские времена на Руси бурое болотное железо в большом ходу было. Я уже к мужику с интересом. А кто ищет ее руду эту, как добываете? Тот же, не отрываясь от наковальни, отвечает. Так я сам и нахожу. Тут речушка есть одна болотистая, так по берегу ее и копаю. В тот момент я быстро прикинул, если по приезду своих отправить на поиски, то пока объяснишь, что искать, где копать, как плавить, еще год пройдет. А тут готовый спец уже стоит. Все обдумав, решил, надо брать. Подошёл к кузнецу уже по-другому. Спросил, как зовут, как семья, ребятишки. Большой ли достаток в доме? Все выяснив, я тогда сказал ему. — А что, кузнец, молча народко, не хочешь ли ты со мной в Тверь поехать? Я тебе там все дам, материалы, людей. Только плавь мне железо. Дом поставлю, землю под огород, детишек, ежели захочешь, в школу определю. Смотрю, тот задумался. И тут я его дожал. Денег тебе сказал, не посылю, а вот прибыль с того железа, что наваришь, честь по чести обещаю поделить с тобой поровну. Кузнец подумал, подумал, затылок почесал, а потом, крякнув, протянул мне свою здоровенную пятерню. Как бы кто другой предложил, не поехал бы. А про тебя, Боюсь, что слово свое ты держишь, еще ни разу не нарушил. Я тогда исчез сыронизировал про себя Вот тебе, дружище, и дивиденды за честность. С лета уже начал молчан искать по округе руду. Болот вокруг полно, но ходил он долго. Сказал, что не всякая порода подходит. Ценой выход такое, что только слезы и морока одна, а не железо. Я его не торопил, видел, что человек он справный и пустого молоть языком не будет. У него и имя такое. В общем, к середине лета нашел он приглянувшееся место и слепил первую домницу. За месяц наплавил железом на десяток кило, И я понял, что так дело не пойдет. Мне нужны совсем другие масштабы. Прислал ему людей в помощь, не стали уже вывозить грунт с прожилками породы телегами, а также промывать ил соседнего болота и просеивать кусочки болотной руды. Недалеко на поляне поставили несколько новых печей с дом, нажгли огонь и, как говорится, начали играть по-взрослому». Процесс пошел уже поживее, и количество выплавленного железа стало приближаться к десятку килограмм за выплавку. Этого все равно было недостаточно, но тенденция единственного возможного варианта дальнейшего развития уже была очевидна. С земли болотной хоть завались, рабочие руки тоже в достатке. В общем, расширяйся да расширяйся, или, как говорят умные люди, вставай на экстенсивный путь развития. Поскольку этот литейный заводник совсем недалеко от бумажных цехов, то я решил заодно и туда смотаться. На днях там запустили новую домну с усовершенствованной по моему чертежу системой поддува, и взглянуть на нее мне было бы интересно. Доехали быстро, дорога утоптана, ведь тут недалеко много чего разрабатывается, и добыча торфа, и выгонка древесного спирта со сквидаром. С последнего как раз и идет древесный уголь на выплавку. Очень удачно, надо сказать, получилось. Литейный завод стоит еще без забора и без каких-либо помещений. Просто на речном берегу сюрреалистично дымят четыре торчащие из земли трубы. Так, во всяком случае, это видится со стороны. Спрыгнув с седла, подхожу к той, у которой стоит Молчан. Эта печь раза в два больше остальных и сложена из огнеупорного кирпича. В отличие от трех других, которые после каждого использования приходится ломать, Это многоразового использования. Здесь, чтобы добраться до выплавленного железа, необходимо пробить лишь небольшое технологическое отверстие. Поприветствовав меня, кузнец вновь обернулся к печи. Лицо его озабочено, и это понятно. Тут термометров нет, часов нет. Время выплавки определяется только чутьем мастера. Надо будет ему песочные часы выдать, пусть хотя бы циклы отмечает. Делаю себе мысленную пометку и осматриваюсь. Почти трехметровую высоту конус домный гудит вырывающимся сверху пламенем. Снизу к нему с двух сторон подходят керамические трубы с мехами для поддува, которые непрерывно качают сменяющиеся рабочие. По лицу умолчанно вижу, что процесс движется к завершению. Еще несколько минут, и тот кивает, готово. Ему тут же подают лом, и он с нескольких ударов пробивает технологическое отверстие. Оттуда сразу же ударила волна горячего жара, а кузнец, поменяв лом на большие щипцы, вытащил из раскаленного нутра кусок спекшегося пылающего железа. «Вот оно!» — удовлетворенно рычая, он положил свою добычу на наковальню, и по ней тут же заработали два молотобойца. На мой взгляд, кусок потянет килограмм на десять, но я знаю, процедура с разогревом до красноты и последующим выбиванием шлаков повторится еще раза два, а может и три. В результате он похудеет на несколько кило. Но все равно это результат. Подальтервенно отмечая про себя. На хорошее оружие такой металл не потянет, но вот на гвозди, лопаты, плуги и прочий инструмент в самый раз.